Эпилог Соленый ветер с моря шумел в кронах акаций. Томное августовское солнце, перевалив за полдень, разогрел асфальт на улице Ханапы до такого состояния, что, казалось, идущие на пляж курортники, оставляет на размягчившемся битуме следы от шлепанцев и босоножек. Заканчивались школьные каникулы, детей среди приезжих становилось все меньше, но вместе с тем приближался бархатный сезон, Из-за чего парковки у отеля были сплошь заставлены крутыми московскими внедорожниками. За год срочной службы Еремеенко от всего этого не успел отвыкнуть, но успел соскучиться по родному городу, по кривоватым акациям, выцветшим от жары небо и запах шашлыка из прибрежных кафе. К сожалению, возвращение домой оказалось намного сложнее, чем ему хотелось бы. Сначала нападение в поезде, затем... Проклятая пневмония, приковавшая его к постели в Воронеже и чуть не убившая. Но был в этой истории один важный положительный момент, из-за которого уже почти месяц Еремеенко выходил из дома, опираясь на ортопедическую трость, ковылял по тротуару до соседней улицы и там нес дежурство поочередно у каждого продуктового магазина. Сначала у одного, потом у другого. Сперва по утрам, потом по вечерам. Теперь ближе к обеду. И хотя его поиски пока не увенчались успехом, он не терял надежды. По логике, если Карина живет на Ивана Голубца, то рано или поздно ей понадобится выйти в магазин, и они наконец встретятся. К сожалению, он не знал точного адреса девушки, только улицу, на которой она жила, ничего больше. Но желание встретиться было настолько сильно, что Еремеенко не собирался отказываться от своей затеи. И вдруг... В тени между домами на другой стороне улицы он заметил фигуру, которая показалась ему знакомой. «Карина?» Пока она не вышла из тени, уверенности не было, но вроде и походка, и манера двигаться, и рост были очень похожи. Вот только девушка помнилась ему довольно полненькой, а это выглядело заметно стройнее, опять мимо. Она сделала еще несколько шагов, оказалась на солнечном свету, но тут же прикрыла от него глаза, ладонью скрыв лицо. Еремеенко, несмотря на еще дававшую о себе знать боль в голени, заковылял к пешеходному переходу, затем не выдержал и крикнул через дорогу. «Карина!» Девушка вздрогнула, убрала от лица руку и поискала глазами, кто бы мог позвать ее по имени. «Карина!» Снова выкрикнул Еремеенко, встав на здоровую ногу и замахал в воздухе металлической тростью. «Карина! Это я, Алексей!» «Господи!» — прошептала она. Не сводя с Еремеенко взгляда, Тоже поспешил к переходу. Он сначала прыгал на одной ноге, размахивая тростью, затем спешно заковылял к светофору, не обращая внимания на удивленные и осуждающие взгляды прохожих. Зажегся красный сигнал. Карина и Алексей, стоя на противоположных сторонах улицы, не сводили друг с друга глаз. Между ними проносились машины, автобусы, мотоциклы, велосипеды, но они смотрели сквозь них, не замечая ничего. — Еремеенко снова помахал тростью, мол, стой там, я сам перейду. Карина улыбнулась и в ответ кивнула. — Молодой человек, поаккуратнее, — пробурчала старушка. — Что вы машете тут своей палкой? — Не буду, мамаш, простите великодушно. На лицах прохожих тоже заиграли улыбки. Зажегся зеленый, Алексей, сильно прихрамывая, пересек улицу и остановился рядом с Кариной. Прохожие обтекали их, как река. «Я тебя тут искал целый месяц», — признался он. «Ждал, когда ты в магазин выйдешь. Кроме улицы я ничего и не знал». «А я не в магазин. Думала сухого вина выпить в кафе на берегу». «Ну вот, а я так бы и ждал у магазина. Я тут по магазинам не хожу. У меня супермаркет рядом с работой. Там все дешевле, а тут для курортников. Это чудо, что мы встретились». На переходе снова зажегся красный, теперь только редкие пешеходы проходили мимо них по тротуару. «Чудо!» — согласился Еременко. «Я бы сейчас тоже вина выпил за компанию». «Я так рада тебя видеть!» «Даже не верится!» «А ты правда меня искал?» «Сразу начал, как только из больницы выписали». «А нас заперли в карантинном лагере. Весь поезд. Там такое было? Жуть!» «Потом расскажу. Некоторые даже умерли. Говорят, двенадцать человек». «Проводницу нашу Аню, помнишь? И все труп сожгли. Ты знаешь, что это было?» «Я тоже болела, но легче других. Мне сказали, что это атипичная пневмония, какой-то вирус или микроб. Я в них не разбираюсь». «Пострашнее. Это чудо, что мы оба живы. Но самое большое чудо, что ты меня целый месяц искал». «Правда». Она пустила глаза. «А я похудел на 15 килограммов». «Я заметил, ты молодец». — Это от болезни, — поспешил добавить Карина, чтобы Еремеенко не подумал, будто она специально занималась фитнесом. — Да понятно. — Может быть, пойдем в кафе? — спросила девушка, не понимая, как себя вести дальше. — Да, конечно, давай, — несколько разочарованно ответил Еремеенко. Совершенно неожиданно для себя он почувствовал неудержимое желание обнять и поцеловать Карину. Прямо тут, на улице, вопреки всяким нормам, приличиям и здравому смыслу. Но она не давала никакого намека на то, что тоже хотел бы этого. Возможно, она видела в нем только друга, а может быть, просто стеснялась. В нерешительности и затянувшейся паузе оба глянули на светофор, ожидая зеленого сигнала. Но в этот момент порыв соленого ветра упруго толкнул Карину в спину. Она сделала короткий шаг, оказавшись вплотную к Еремеенко, и ухватилась за его плечи. Она приоткрыла рот, чтобы извиниться или что-то сказать, Но Алексей понял ее движение по-своему. Он зажмурился от нахлынувших чувств, обнял девушку за талию, прижал к себе и поцеловал в губы. Она ответила горячо, словно ветер раздувал в ней все большую страсть. И когда зажегся зеленый, они так и остались на тротуаре, целуясь запой, словно школьники на рассвете после выпускного бала. Ветер шумел над их головами, роняя с акацией первые желтые листья, Прохожие обходили, но Карина и Еремеенко не обращали на них никакого внимания. В их реальности не было никого и ничего. Только они, только ветер и солнце. Затем они взялись за руки и молча направились в сторону моря, а ветер носился вокруг них, то и дело поднимая вдоль тротуара полевые вихрики.